хотя в последующие дни маленький священник будто растворился среди многомиллионного населения Нью-Йорка и не стремился быть кем-либо иным, кроме как человеком, проживающим на улице номер такой-то, но на самом деле он в течение двух недель был всецело поглощен возложенным на него поручением, потому что сильно боялся ошибки правосудия. Он пользовался всяким удобным случаем, чтобы переговорить с двумя-тремя своими новыми знакомыми, причастными к этому таинственному делу. Разумеется, не подавая виду, будто он в чем-либо их подозревает. Особенно любопытный разговор у священника состоялся со старым Гикори Крейком. Дело происходило на скамейке в Центральном парке, где сидел ветеран, опершись костлявыми руками и застренным подбородком на странной формы на балдашник, своей трости красного дерева, на балдашник, чем-то напоминающий томагавк. Да, расстояние большое, — говорил он, покачивая головой, — но я советовал бы вам не быть чересчур категоричным насчет того, с какого расстояния может попасть в цель стрела индейца. Помню несколько случаев, когда стрела летела так же прямо, как пуля, и попадала в цель удивительно метко, принимая во внимание дальность расстояния. Конечно, сейчас ничего не слышно, ни о каких краснокожих с луками и стрелами, тем более не слышно, чтобы краснокожие бродили поблизости. Но если предположить, что кто-нибудь из славных индейских стрелков со старинным луком в руках скрывался в перелеске в нескольких сотнях ярдов от стен, окружающих дом Мертона, одним словом, я не поручусь, что доблестный дикарь не сумел бы послать стрелу через стену, В самое верхнее окно дома Мертона, даже в самого Мертона. В былые времена я видел и не такие чудеса. И не только видели, но и совершали, вероятно, непринужденно осведомился Патер Браун. Крейк поперхнулся и угрюмо проворчал. О, это старая история. Люди не прочь иногда покопаться в прошлом, продолжал Патер Браун. Я полагаю, в вашем послужном списке. Нет ничего такого, что могло бы дать им повод для неприятных разговоров. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Крейг, и глаза его забегали на красном, словно деревянном лице, чем-то тоже напоминающем Томагавк. Ну, раз вам так хорошо знакомы уловки и приемы краснокожих, — медленно начал Паттер Браун. Крейг только что сидел, скорчившись и тяжело опираясь на свою трость, с диковинным набалдашником, но при этих словах он вскочил и выпрямился во весь рост, с воинственным видом потрясая зажатой в руке тростью. — Что такое? — сиплым голосом закричал он. — Какого черта? Вы смеете подозревать меня в том, что я убил своего Шурина? Люди, сидевшие на соседних скамейках и на расставленных вдоль дорожки стульях, повернулись и уставились на споривших, на лысого энергичного старика, который размахивал своей тростью, как дубинкой, и на кругленького человечка в черном, который смотрел на него, не шевеля ни единым мускулом. В первый момент казалось, что человечек будет уложен с чистой индейской быстротой, и на горизонте уже появилась массивная фигура полицейского ирландца, который направлялся к группе, но священник сказал самым мирным тоном, будто отвечая на простой вопрос. Я сделал кое-какие выводы, но не собираюсь говорить о них, пока не найду им подтверждения. Трудно сказать, что повлияло на Гикори. Взгляд ли Паттера Брауна или звук шагов полицейского, но старик ворча сунул трость под мышку и нахлобучил шляпу. Паттер Браун кротко простился с ним, не спеша вышел из парка и направился в холл того отеля, где рассчитывал найти молодого Уэйна. Молодой человек вскочил с места, здороваясь с ним. Вид у него был еще более усталый и измученный. Казалось, его снедает тревога. Паттер Браун заподозрил, кроме того, что его юный друг только что нарушал последнюю поправку к американской конституции. Однако при первом упоминании, занимавшем их обоих в трагическом случае, Уэйн оживился и весь превратился во внимание, а Паттер Браун начал с того, что как бы невзначай спросил, часто ли летают аэропланы в тех местах, где находится дом Мертона, и упомянул, что в первый момент принял его обиталище за аэродром. — Удивительно, что вы не видели там ни одного аэроплана, — ответил капитан Уэйд. — Иной раз они так и носятся, как мухи. Эта долина – самое подходящее для них место, и впоследствии, возможно, она станет излюбленным, так сказать, гнездом для этого рода птиц. Я и сам не раз летал в тех краях и знаю почти всех, кто летал еще до войны. Но сейчас авиацией начали заниматься люди, с которым я совершенно не знаком. Скоро, верно, с аэропланами будет то же, что с автомобилями. Каждый гражданин Соединенных Штатов решит обзавестись своим потому как каждому создатель даровал право на жизнь, свободу и на вождение автомобиля, не говоря уже об аэроплане, — с улыбкой сказал Патер Браун. — Надо думать, следовательно, что если бы над домом пролетел чужой аэроплан, никто не обратил бы на него внимания. — Да, — подтвердил молодой человек. — С другой стороны, — продолжал его собеседник, — даже хорошо знакомый вам летчик, мог воспользоваться чужим аэропланом. Вот вас, например, мистер Мертон и его друзья могли бы узнать, но стоило бы вам переменить машину или как-то там называется, и вы имели бы полную возможность пролететь настолько близко от окна, насколько это потребовалось бы из практических соображений. «Да», — начал молодой человек почти машинально и вдруг замолчал, и уставился на священника, разинув рот и выпучив глаза. — Боже! — вырвалось у него. «Боже — Боже! Он поднялся, дрожа всем телом и не сводя глаз с Паттера Брауна. — Да вы с ума сошли! — воскликнул он. — Вы бредите? И после паузы заговорил снова, захлебываясь от волнения. — Вы осмелились явиться сюда, чтобы намекать? — Нет всего лишь для того, чтобы озвучить некоторые предположения, — сказал патер Браун, поднимаясь. — Я, кажется, сделал кое-какие предварительные заключения, но предпочитаю пока держать их при себе. И, раскланившись со своим собеседником с чопорной учтивостью, он ушел из отеля с тем, чтобы продолжить свои странствия.